гудок разбудил швамбраню. зимами по покровску тоже ходит пурга в степь снегами вихрями вторгается в слободу всю ночь тогда покровские церкви мерно звонят колокол указывает дорогу заблудившимся в степи он берет путника за ухо и выводит на дорогу но у нас Все дома. У нас тепло. За окнами крутится в южное веретено и сучит тонкую ничь, воя в трубе. Это свистит наш дом-пароход, укрывшийся от вьюги и всех невзгод в тихой гавани. У нас обычные гости. Податной инспектор Терпаньян, маленький зубной врач Пуфлер. Оська только что по ошибке и ко всеобщему смущению назвал его зубным порошком. Папа засел за шахматы с подотным а мама играет на рояле минуэт Подыревского. Аннушка вносит самовар. Самовар фыркает на Аннушку, фря, и посвистывает фефелла. Веселое податное, как всегда, пугает Аннушку. В сотый раз он изображает, будто хочет сделать Аннушки бачки. При этом подотной издает какой-то особенный, свой обычный пронзительный звук. Крах! Аннушка в сотый раз пугается, визжит, а подотной хохочет и спрашивает. Видал миндал? Папа смотрит на часы и говорит. Ну, архаровцы, марш дрыхач. Мы вас не задерживаем. Мы чинно говорим «покойной ночи» и идем отплывать в ночную швамбраню. Концы отданы, то есть ботинки сняты. В детской раздаются отходные свистки, подается команда «левая вперед», у, -у, -у «средний ход», «вперед до полного», «полный». Теперь мы опять швамбраны. Нам надоели тихие пристани, экзерсисы, звонки пациентов и кухонное отчуждение. Мы плывем на вторую родину. Берега Большого Зуба уже встают за тем местом, где земля закругляется. В ракушечном гроте томится королева-хранительница тайны. Дворцы Дрансдонска ждут нас. Прибытие. Я стою на капитанском мостике и нажимаю рычаг с местка. Вырастает гудок. Длинный, подходный гудок. Я открываю глаза. Покровск. Детская. Гудок. В окно бьется тревожный гудок. Вся комната завалена тяжелым, огромным гудком. Гудок ходит по дому, шаркая туфлями. Гудит. И тогда в доме оживают звонки. Звонят с парадного. Звонят из кабинета на кухню. Звонит телефон. Слышен папа. Ах, мерзавцы! Разносятся по дому. Что они? Не предвидели? Ну, ладно. Есть носилки? Я уже готов. Лошадь выслана? Сейчас буду. В больнице знают. Гудит, гудит чья-то большая беда. Мама прибежала в детскую и рассказывает. На костемольном заводе катастрофа, то есть несчастье. Рухнула высокая стена сушилки. Хозяин велел положить на нее слишком много костей для сушки, а она была старая. Хозяина предупреждали. Стена не выдержала, упала. Пятьдесят рабочих под ней осталось. Папа с другими докторами уехал спасать раненых. Да, вот как, вот как, вот какие вещи происходят оказывается. Нет у нас в швамбрании этого бы никогда не могло быть. Никогда.